Глава десятая, в которой воеводе Сергею е предлагают сплавать в далекие края. Артём приехал в Киев через неделю с полусотней г р и д н е й Остальная его дружина продолжала воспитательную работу среди уличей. Хорошо потрудился, спросил духре в сына за обедом. Артём улыбнулся: не д о у р н о прибрался как следует, оставил только, чтобы до весны дотянуть до поля засеять. Кормильцев мы с тобой проредили, теперь смердом недобунтов, а к а п и щ е языческие вымел начисто. Вот уж кто зажирел, так зажирел. Может, не стоило богов обижать. Деликатно вмешался Артак. Боги, они обидчивые. Они с р ю р и х о м традиционно присутствовали на семейном обеде. Не боги это, идолы тут же вмешалась Сладислава. р ю р и х з а п е р х а л это он так смеялся. Потом и з р е к Смердь их богов бояться нечего. Их вон даже сами смерды палками бьют, если не угодят. Скажи лучше, многоль взял. Золота почти пуд, серебра на две сотни гривен, остального я не считал. А жадные не эти жрецы, иному и пятки припечешь, и шкуру на ленту распустишь, молчит, как идолище его. Но я для таких дел четверых Нурманов взял. Эти нашел, о чем за столом говорить? Сердито оборвала его мать. Лучше внуках расскажи. А что внуки? Пожал плечами Артем. Малы еще, а за тот месяц, что ты их не видел, они особо и подросли. А здоровы ли? Уезжал были здоровы. А к о л и так печешься, приезжай. к н я г и н я моя тебе рада будет. Так уж и рада. Усомнилась в л а д и с л а в а Две хозяйки на одном подворье? Почему ж две? Она хозяйка, а ты гостье дорогая. Отдыхать будешь, да нежиться, а то бегаешь тут целый день без р о з д ы х у Мать, дразнишь? Поинтересовалась в л а д и с л а в а Это ты в у г л и ч е своем, князь, а от меня живо ложкой схлопочешь. Артём встал, обошел вокруг стола, обнял мать. Ох, матушка, матушка, сколько лет прошло, а ты все такая же. Возвращаясь на свое место, сочно хлопнул по заду девку-прислужницу. Вина налей. Снова встал. За вас, батюшка и матушка, живите вечно и г о р е не знайте. Артём, ты от взятого на уличах дольку князю отдай. В полголоса сказал сыну д у х р е в Гривен десять. А то н а тебя ужаловаться уж приходили, мол зоришь святыни языческие. И что, Владимир? Я ему разъяснил, кто и что зорит, но подарок ему будет приятен, не помешает. И еще одно у меня к тебе дело есть. Ты ведь с Вольгом, которого варяжкой к л и ч у т дружен был? Не без того, кивнул Артем. Было время у меня сотником ходил, пока и р о п о л к его к себе не приблизил. Не попробовал бы ты его уговорить обратно в Киев вернуться? Не дело это, когда сын Ольборда Белозерского с печенегами по дикому полю шастает. Я, может, и попробовал бы. Да что скажет Владимир? С Владимиром я решу. Вот это правильно. Одобрил прислушивавшийся к беседе Рерих. Я бы сам с Вольгом поговорил. Да стар уже для дальнего пути. Но можешь передать ему, что я ему наказываю от копченых уйти. Я в роду годами старший. Он повиноваться должен. Непременно скажу дед. Что еще, б а т ь Еще? Кроме е м с нами летом не хочешь сходить? И вкратце пересказал будущие перспективы похода в Византию. Артем выслушал внимательно, потом покачал головой. Не поеду, батя. Надо ведь земли наши кому-то откопченых защищать. Сам знаешь, уйдет великий князь с дружиной, они и тут как тут. Пусть Славка едет, он не откажется. Когда он, к слову, возвращается? До весны точно вернется. Вот и ладно, кивнул Артём, поднялся. Спасибо, господи, за трапезу сию, и вам, батюшка, матушка, спасибо. Пора мне к великому князю. Думаю, ему уже донесли, что я приехал. Погоди, сказал д у х р е в я с тобой. А Гридни своих можешь тут оставить. У меня нынче место в д о в о л ь р а з в а я мне новых ближников еще не набрал? И помрачнел, вспомнив о потерях. Детинец, как всегда, был полон народу. Мастера гоняли отроков и детских, выводили и заводили коней, таскали в терем всякую с н е т ь резали живность для вечерней трапезы. Во е воду, и его сына приветствовали радостно и с почтением, а со старым другом Устахом, тренировавшим на детском углу подворья троих беловолосых омальцов, одним из которых был старший сын Рогнеды Владимира Изяслав, Сергей Иванович и вовсе обнялся. Но дело не ждет. Сбегай к князю, велел д у х а р е в подвернувшемуся отроку. Скажи, мы пришли. Отрок у мчался. Однако первым появился не он, а Добрыня. Обменялись приветствиями. в о е в о д а хотел бы с тобой кое о чем поговорить. Думаю, Владимир обойдется без тебя некоторое время. Пойдем. Отказывать дядьки и правой руке великого князя д у х а р е в не стал. последовал задоврений, воведенный т тому покое. Артём остался ждать посыльного. Однако шустрый отрок всё не возвращался, а вместо него появился средних лет воин с длинной, как у старца или волха, о бородой. Встал, п о д б о ч е н и л с я глянул с вызовом: "Ты, князь у л и ц к и й Я. А кто ты? Артём оглядел на г л е ц а пытаясь определить его статус. Роста среднего, плечист. На голове немного странный для Киева высокий шлем с небольшим козырьком, б о р о д и щ а На т у л о в е отличная явно восточной работы двойная кольчуга, поблескивающая маслом. На ногах мягкие сапоги. На поясе длинный, тоже восточный кинжал и длинная арабская сабля в недешевых ножнах. А вот пояс? Пояс самый обычный, широкий с серебряными бляшками. а должен быть золотой с таким-то вооружением. Я Габдулай Шимахи, прозванный б е з о т ч и м Значит, чужак. Однако п о с л а в е н с к и говорит хоть и с акцентом, но свободно. Что тебе нужно? Сухо поинтересовался Артём. Говорят, ты х о р о ш на мечах, князь у л и ч с к и й Еще один любитель проверить, кто сильнее. До сих пор никто не жаловался, сдержанно ответил Артём. Надо думать, не успевал. За спиной кто-то хохотнул. Понравилось. Ну да, пока разговаривали, вокруг собрались человек тридцать из киевских, да еще десяток самого Артема. Надеюсь, лучше, чем твой брат. Ухмыльнулся Габдула, потому что я его побил легко. Тут Артем понял, кто этот человек, и тоже показал зубы. б у д ь я на месте б о г у с л а в а великому князю не пришлось бы утруждаться, процедил он. Зато вороном была бы радость. ш а м а х а н е ц должен был рассердиться, но вместо этого улыбнулся вполне добродушно. И Артем вздрогнул, потому что это была улыбка князя Ярополка. И если убрать дурацкую бороду, в ы л е т ы й Ярополк Святославович. Вспомнилось, что и отец говорил что-то об удивительном сходстве. Мой клинок рад был бы попробовать твои слова на вкус, сказал ш а м а х а н е ц чуть выдвигая саблю из ножен. Он порадуется, пообещал Артём. Растерянность, вызванная удивительным сходством, прошла. Позже, а сейчас х о л о п впрочь дороги. Великий князь ждёт меня. Именно это я и хотел сказать. Следуй за мной, князь. И развернувшись, двинулся в терем. Вот. Артём положил на ларь увесистый мешок. Твоё, княже, что это? Серебро, доля от того, что я взял на уличах. То твои смерды мог бы со мной и не делиться, заметил Владимир. Артём улыбнулся. Смерды мои, а я твой, сказал он. Не обесудь, с что побил ваших жрецов. От них-то всё зло и шло. Хотели как в старь родами повелевать и п о д т ь с них брать, будто князья. Нам говорят, князья не надобны, сами себя защитим, говорят. Нахмурился Владимир. Говорили, ответил Артем. Сговору нами я потолковал. Теперь молчат. Добро. А теперь расскажи мне, что н ы не творится на диком поле и чего нам ожидать летом. Почему ты спрашиваешь меня, княже? п о и н т е е р с о в а л с я Артем. Есть другие. Вот Черниговский князь. Я их тоже спрошу. Перебил Владимир. Говори. Летом до да косени копченые полезут, как всегда. Более всего Цапона опасаюсь. А угры? Эти нет, уверенно ответил Артем. Почему так думаешь? Я бы на месте их князя непременно напал. Ярополк племянник ему был. Артем покачал головой. Почему? Из-за договора с отцом моим. Великий князь Геза договором легко пренебречь может. Вот был у него с немцами договор, а он взял да и отхватил кусок Саксонии. А с нас ему и взять нечего, разве что стрелу в грудь. Артём добродушно улыбнулся. о т к у д а знаешь? Отец рассказал. Он знает. А я вот знаю, что и угры на твоих землях пошаливали. Заметил Владимир. Это не к н я ж ь и уверенно ответил Артём. Так разбойничи. ь Ге за не сунется, знает нашу силу. А если сила вдруг поубавится? Владимир пристально поглядел на своего князя дальника. Ты я походишь, что весной затеваешь? И заметив, что Владимир нахмурился, отец мне рассказал. Не тревожься, княже. Дальше меня не пойдет. Хочешь со мной пойти? Ты не возьмешь, уверенно ответил Артем. Я тебе здесь нужен. Хочу я тебя попросить, воевода, сказал Добрыня. не как дядька великого князя, как друг. Мы ведь с тобой друзья, Сергей. Пожалуй, не сразу, но признал д у х а р е в д о б р ы нехитер, жесток, прагматичен. Но Сергею и его семье худого ни разу не сделал. Использовал в своих интересах. Да, толкал на рискованные действия. Было не раз. Но даже во времена, когда Сергей и его сыновья были в прямой оппозиции Владимиру. даже тогда д о б р ы н и не был врагом и племянника своего, если надо, придерживал, учитывая крутой нрав Владимира, непростое было дело. Впрочем, и Владимир не забывал, что за ним долг жизни. Терпело Сергея и сыновей, г о т о за что других покарал бы. А раз друзья, то прошу тебя п о д р у ж е с к и поезжай в Византию вместе с Владимиром. Знаю, ты не молод. Но тебе ведь не в бой ходить, просто обереги князя нашего от р о м е й с к о г о коварства. Ты в их хитростях изощрен, преувеличиваешь, д о б р ы н я перебил Сергей. Чтобы изощрённым быть, надо р о м е е м родиться и при их императоре вырасти. В р а м е й с к и х делах ты более всех разбираешься. п р о и г н о р и р о в а л возражение дядя Владимира. Опять же, звание у тебя р о м е й с к о е и немалое. Уж не знаю. Как ты сумел его добыть? Не я, сказал Духреев, брат мой покойный Мышата. Но Добрыню смысле не сбил. Что есть, то есть. Ты урамейв свой, речью их владеешь, веры с ними одной. Друзей у тебя в Константинополе много и слуг верных. У меня во многих землях люди есть, сказал Сергей. Только это такие друзья, что верны тебе, пока выгода есть. А с великим князем Сын мой пойдет Богуслав, он муж искушенный и воин не из последних. От него князю больше пользы будет. В битве, да, согласился Добрыня, но не в политике. Последнее слово дядя Владимира произнес по-гречески, чисто и зрядно удивив Сергея. у м е н Добрыня и чует сердце, знает куда больше, чем говорит. Помоги князю, чем сможешь. Почти просительно произнес Добрыня. Есть у тебя средства? Это точно, подумал Сергей. Средства эти деньгами называются. Впрочем, одного наличия денег мало, и тут д о б р ы н я прав. Надо еще знать, кому занести и сколько. Вот еще, что меня удивляет, произнес Добрыня. Ты человек больших заслуг и богатств изрядных. А ж и в е ш ь скромно. Ну не сказал бы, возразил д у х а р е в Подворье мое далеко, не маленькое. А дом простой. И дружина твоя не с тобой живет, а за городом ютится. Хрена себе ютится. с е р г е е м целый детинец отгрохал. На своей земле, кстати. Тут же и т а б у н ы Удобно? Я тебе что хочу предложить, воевода боярин, продолжал Добрыня. Есть у великого князя своя земля от матери, доставшаяся неподалеку от Киева. Три сельца полянских, не бедных, м е ж Киевом и Берестовым. Там, кстати, и твоя собственная земля недалеко. Ставь там городок на берегу, и будет у тебя ботчина не хуже, чем у сына твоего. Владимир тебя князем жалует. Что скажешь? Интересное предложение. Подкупаем, значит. Хотя, если под деньгами считать, может быть и выгодно. Да что их считать? И так немерено. Богатый дар, задумчиво проговорил Сергей. Не дар, уточнил Добрыня. А дарок.